«Красивое платье». За стенами примерочной раздавались голоса, но я к ним не прислушивалась. Надела свои вещи и подмигнула отражению в зеркале. Вышла в магазин и чуть не столкнулась с русоволосой Аленой. Она шла ко мне с непередаваемым выражением лица, этакой смесью высокомерия и презрения, но с улыбкой. «Вам всё понравилось, Даша?» «Я и я могла ответить, что думаю». «Мне не понравилось ничего, но мы возьмём всё, что отобрала для меня Алика Код, с вашей профессиональной помощью». Девица вздрогнула. Самодовольное превосходство на лице сменилось испугом, и мне захотелось её добить. «Мы непременно вернёмся к вам с супругом, карточкой которого будут сейчас оплачены покупки». Алена начала бледнеть прямо под тональником. Мне предстояло из-за её преданности Алике Кот быть пуголом в чужой стране, с чужими людьми. В отместку захотелось её добить. Муж любит красивую одежду и очень придирчив к силуэтам. Он обожает мою фигуру и оценит ваши старания по заслугам. Я обошла Алёну по широкой дуге и остановилась перед Аликой. Как же я её сейчас ненавидела! Просто мечтала стереть её с лица земли или вышвырнуть из своей жизни безвозвратно. Манекенщица хмурилась. Надеялась, что я устрою скандал, и она сможет сдать меня Егору для наказания. И теперь она не понимала, что делать. А я просто ждала. Не орала, не предъявляла претензий. Мне надо было поскорее купить одежду по списку и вернуться домой. Алике о моих мыслях было неизвестно. Она плавно выбралась из кресла и двинулась в сторону кас в глубине салона. Они о чём-то переговаривались с Аленой, спорили. В конце концов в бутик вошёл Сергей и забрал кучу брендовых покупок. В последнюю минуту ко мне буквально кинулась Алена. «Даша, мы всё сделали, как вы просили, вещи упаковали и передали водителю. Но у нас возникла небольшая заминка с платьем». На нём обнаружилась затяжка, а вещи с браком мы не продаём нашим клиентам. Прошу простить меня и моих сотрудников за невнимательность. Чтобы сгладить ситуацию, мы приготовили для вас комплимент от бренда». Торжественно, словно вручая мне государственную медаль, Алена протянула мне коробку размером с тетрадь. Красивую, брендовую. А я сунула её в пакет у Сергея в руках, даже открывать не стала. «Спасибо. Возвращайтесь к нам ещё. Непременно вернёмся». Мы вышли на улицу, но перед этим я успела увидеть, как исказилась гримаса ненависти ненависть, и милая личика Алёны. Сергей снова открыл дверь со стороны тротуара и усадил Алику. Я обошла машину сзади и села самостоятельно. Дальше ситуация многократно повторялась. Мы приезжали в очередной бутик. Все восторгались Аликой, говорили ей комплименты. Потом приносили мне гору неподходящей одежды. Я её примеряла. То, что подходило по размеру, отдавала на оплату. В нескольких магазинах нам сказали, что моего размера нет. При этом смотрели на Алику с восторгом, а на меня как на толстую корову. А у меня сорок шестой. Но для них я просто верхожирение. Алике предлагали платье, оттесняя меня в сторону. Но она говорила, что только что обновила гардероб, хотя здесь ей всё нравится. Потеряв счёт магазином, в очередном я выбрала вечерний наряд. Но На удивление, платья были симпатичными и подходящими по цвету. Я даже замерла от удивления. Италию не сжирали. Жёлтое, красное и персидский синий, как сказала девушка-консультант. Первые два выглядели неплохо. Красное было чуть более кричащим для меня, жёлтое — бледным. Они нормально сели по фигуре, не были вызывающими или вульгарными. Нормальные платья, только очень дорогие. А вот сине-голубое было великолепным. Оно оттеняло глаза, делало их глубже, ярче. Я даже попробовала поднять волосы наверх. Получилось потрясающе. Мне показалось, что я стала симпатичнее, фигуристей, даже выше. Крутясь перед зеркалом, я не узнавала своё отражение. Вертелась в разные стороны, крутилась и даже вальсировала, как на свадьбе с Егором. И улыбалась, может быть, в первый раз за весь день. И снимать не хотела категорически. Улыбаться я продолжала, и когда переодевалась в свою одежду... И когда говорила консультанту, что выбрала синее. Девушку я не разглядела толком. Никак не могла оторваться от струящейся ткани. Даже отдавала консультанту, словно уже своё. Вышла из примерочной счастливая. Алика о чём-то говорила консультантам у кассы. Те кивали и улыбались ей, словно спустившемуся с небес божеству. Потом тренькали кассовым аппаратом и упаковывали платье в огромный пакет. Ожидая, когда освободится Алика и мы поедем дальше, увидела консультанта, возвращающего на вешалку в зале синее платье. «Моё платье!» Я метнулась к ней. «Простите, вы перепутали. Я выбрала это синее платье. Упакуйте, пожалуйста, его». Девушка посмотрела на меня снисходительно. «Да, я хорошо помню, что вы выбрали синее платье». «Оно прекрасно подходит к вашей фигуре и глазам». Консультант сделала паузу. «Но оплатили вам только жёлтое». Я подняла взгляд на Алику. Та победно улыбалась.